Мы видели волнение Башкир в царствовании Алексея Михайловича. При Феодоре волнения возобновились. Тем более, что война России с Турцией не могла не отозваться между мусульманским народонаселением степей. В начале 1679 года из Верхотурья дали знать в Москву, что крестьянский садчик, призывавший и селивший садившие крестьян, и приказчик одной из слобод, арапов, был в Кунгурском уезде в татарской деревне для разных покупок. В эту деревню при нем пришло к татарам десять человек башкирцев и говорили между собою, что на весну они будут воевать кунгур, сибирские слободы и подгороды. Башкирцы говорили, чагирин, турки и крымцы взяли и государевых людей побили. И мы будем воевать, потому что мы с ними одна родня и душа. Арапов извещал, что все татары и башкирцы кормят лошадей, луки и стрелы делают, и ружья у них много, у всякого человек по две и по три пищали винтовки. Вслед за тем действительно татары явились на лыжах под кунгур, взяли острог и деревни вырубили». Летом 1680 года получены были известия, что калмыцкий тайша Аюка заключил мир с крымским ханом, отпустил тысячу человек своих улусников в Крым и две тысячи отправил под русские украинские города. Извещали, что Аюка хочет помириться и с уфимскими башкирами, чтобы вместе с ними ходить войною под казачьи городки, под Самару и другие украинские города. В июле месяце больше трех тысяч татар, калмыков и черкес явились под Спензою, сожгли посад и ушли в степь. Башкиры также начали перевозиться на Волгу с луговой стороны на Ногайскую. В 1681 году по Тоболу неслись слухи, что башкиры выехали все из улусов вооруженные, остались только те, которые сидеть на конях не могут». В Южной Сибири продолжалась борьба с киргизами, которые осенью 1679 года опустошали Томский уезд, будучи подведены изменниками, государевыми ясачными людьми. Конные и пешие казаки выступили против разбойников, поразили их и отняли добычу с потерей пяти человек своих. В то же время другая большая толпа киргизов приступила к Красноярску и к острожкам его уезда. Крепостей взять им не удалось, но шестнадцать деревень было сожжено. Тубинцы соединились с киргизами. Это озлобило красноярских детей боярских и казаков. Они взяли тубинских арманатов, вывели за город и расстреляли в виду их родичей. Узнавший об этом, государь велел Красноярского воеводу Загряжского посадить в тюрьму на день. Зачем выдал аманатов служилым людям? А служилым людям велел сказать. Довелись из них лучшие люди за ту вину, что аманатов расстреляли. Смертной казни. Но для нынешней их службы и разорения мы ту вину велели им отдать. И они бы... Видя нашу такую примногую милость, нам служили, и у тубинских князцов-аманатов взяли добрых родов. На севере самоеды не хотели платить ясака. Когда летом 1679 года ясачные сборщики приехали в старый Мангазейский город, то к ним явился самоедский князец Ныла и бросил на землю ясак, 76 песцов, тогда как прежде платили соболями и бобрами. — Давайте Исаак по-прежнему, — сказали ему сборщики. В ответ ныло крикнул своим родичам, — Промышляйте над ними. Самоеды бросились с ножами на сборщиков, но те оттолкнули их, схватили Нылу и убили. Родичи его бежали из города, но, собравшись силами, начали приступать к нему. Русские отбивались от них три дня и три ночи. Осажденных выручили двое самоедских же князьков, которые ударили на своих и отбили их от города. Другие самоеды осаждали Абдорский городок и свирепствовали против своих, нехотевших действовать заодно с ними против русских. На востоке поднимались то якуты, то тунгусы. Из Верхневилюйского зимовья ясачный сборщик дал знать якутскому воеводе, что разных родов ясачные тунгусы стояли с месяц около зимовья, хотели побить казаков и зимовье взять. Еще осенью 1675 года якуты убили несколько русских промышленников, и заводчиком оказался родоначальник Балтуга, якут Ярканской волости. К нему отправлены были для разговору двое казаков, да несколько мирных якутов. Но один из казаков был убит самым варварским образом. Якутский воевода послал на Болтугу отряд из русских и мирных якутов. После долгих переговоров Болтуга прислал Аманатов, двоих детей сына и племянника своего, и объявил, что сам придет, когда захочет. Если же русские люди и якуты пойдут на него войною, он всех побьет и станет драться до последнего ребенка, а живой русским людям не дастся. Мирных якутов уговаривал, что по они к русским не приставали и на него войною не ходили. Если же пойдут, то он и их побьет вместе с русскими. Но смелость не была в уровень с силами. Якутский патриот принужден был бежать перед врагами его свободы, и раненый был схвачен и привезен в Якутск. Туда же привезли изуродованный труп казака, убитого якутами. Это зрелище взволновало якутских служилых людей, и они подали челобитную. «Посылают нас на твои великого государя службы и для исачного сбора, и в посылки за изменниками в походы ходим». И твои изменники, ясачные и неесачные иноземцы, Нас побивают до смерти и надругательства чинят многое, Груди вспарывают, сердце вынимают, руки обсекают, глаза выкалывают. Божию милостью изменника Болтугу с родниками поймали в бою, И на поимке он многих служилых людей переранил. Милосердный государь! вели своему воеводе тем изменникам по соборному уложению указ учинить. Брат убитого казака не вытерпел, подошел к раненому и связанному брату болтуги и проколол его копьем до смерти. Воевода приговорил бить его кнутом на козле. Не бей самовольством пойманных и связанных.